«Южный почтовый». Часть первая. Радиограмма. 6.10. Тулуза. Всем аэродромом Почтовый, Франция, Южная Америка. Вылетает Тулузы. 5.45. Точка. Небо, чистое как вода, вымыло и высветило звезд. Потом настала ночь. Сахара, дюна за дюной... разворачивалась под луной. Нам светит эта лампа, и ее отраженный свет не выхватывает предметы, но творит их, насыщая каждый каким-то мягким веществом. Под нашими приглушенными шагами роскошный плотный песок. И мы идем с непокрытой головой, отдыхая от солнечного пекла. Ночь — этот кровь. Но как нам было поверить в покой? Пассаты безустро мчались к югу. Они подметали шуршащий, как шелк, пляж. Это были уже не европейские ветры, которые покрутятся, покрутятся и утихнут. Нет, они проносились над нами, как над экспрессом, на полном ходу. Иной раз их прикосновение было так жестко, что, казалось, повернувшись на север, на них можно было опереться, и тебя поднимет и унесет к неведомой цели. Какая скорость, какое смятение! Солнце завершало свой круговорот, и снова наступал день. Мавры вели себя мирно. Те, что отваживались приблизиться к испанскому форту, изъяснялись жестами и как дети играли ружьями. Это была закулисная сахара. Здесь непокорные племена утрачивали таинственность и выступали лишь в роли статистов. Мы жили с ними бок о бок, и они казались нам нашим собственным, самым будничным отражением. Вот почему мы не чувствовали себя затерянными в пустыне. Нам нужно было бы вернуться домой, чтобы почувствовать одиночество, посмотрев на него со стороны. Мы были в плену у мавров и у самих себя. Мы не могли отойти от форта дальше, чем на пятьсот метров, за которыми начиналось Не непокоренная страна. Наши ближайшие соседи в Снеровсе, в поретиее, в сестах, в тысячи километров от нас, были как и мы словно руда, пустой породой, окружены сахарой. И они вращались по своей орбите вокруг такого же форта. Мы знали их по именам, по их чудачествам, но между нами простиралась, Непроницаемое молчание, как между обитаемыми планетами. Сегодня утром мир для нас пришел в движение. Радист вручил нам, наконец, радиограмму. Две мачты, врытые в песок, раз в неделю связывали нас с миром. Почтовый Франция, Америка, вылетел Тулузы 5.45, точка. Прошел Аликанте 11.10. Это говорила Тулуза. Тулуза — головная точка линии. Далекий бог. За 10 минут новость доходила до нас через Барселону, через Касабланку, через Агадир и потом распространялась дальше на юг до Дакара. На линии в 5000 километров все аэропорты были подняты на ноги. С возобновлением передач около 6 часов вечера нам снова сообщалось, что вы приземлился Агадире 21.00. Вылетит Кабджубе 21.30. Подсветка ракеты Мишлена. Кабджубе приготовить обычные сигнальные огни. Точка. Держать связь Агадиром. Подпись туза Из обсерватории Кабджубе, затерянной в сердце Сахары, мы следили за далекой кометой. К шести часам вечера забеспокоился юг. Из Дакара, Портетьену, Сеснеросу, джуби Срочно соединение почтовым. Из Джубе, Сеснеросу, Портетьену, Дакару. Никаких сведений после прохождения Аликанте 11.10. Где-то будел мотор. Его гул старались уловить от Тулузы до Сенегала. Тулуза, 5.30. Самолет резко тормозит у ворот ангара, распахнутых в ночь и в дождь. Прожекторы по 500 ватт вырывают из темноты предметы, жесткие, обнаженные, с резкими контурами, как на витрине. Под сводом ангара каждое произносимое слово резонирует, продолжает звучать, наполняет собой тишину. Блестящие покрышки, моторы без единого масляного пятна. Самолет как новенький. Сложнейший часовой механизм. которому только что пальцами изобретателей прикасались механики. Теперь они, сделав свое дело, отходят в сторону. Живее, господа! Живее! Мешок за мешком, почта исчезает в чреве машины. Быстрая проверка. Буэнос-Айрес, Натал, Дакар, Касабланка, Дакар. 39 мешков. Точно? Точно. Пилот одевается. Свитер, шарф. Кожаный комбинезон, меховые сапоги. Сонное тело еле ворочается. Его подгоняют, давай, скорее. Тяжелый и неуклюжий, он втискивается в кабину. Негнущиеся в толстых перчатках пальцы едва удерживают часы, высотомер, планшет с картами. Водолаз вне своей стихии. Но едва он садится за штурвал, все становится легко. К нему поднимается механик. 630 кило. Пассажиры? Трое. Не глядя, он берет их под свою опеку. Начальник аэродрома поворачивается к рабочим. Кто закреплял капот? Я. 20 франков штрафу. Начальник аэропорта в последний раз проверяет готовность машины. Все в образцовом порядке. Все движения рассчитаны заранее, как в болеть. Самолет, стоящий сейчас в полной готовности в ангаре, через 5 минут будет в небе. Этот рейс вычислен так же точно, как спуск на воду корабля. Недостает крепежного винтика – ужасающий недочет. Прожекторы по 500 ватт, тщательность, придирчивость, осмотра, все это для того, чтобы полет от аэродрома до аэродрома в Буэнос-Айресе или в Сантьяго был результатом законов аэродинамики, а не делом случая. чтобы, несмотря на бури, туманы, торнадо, несмотря на множество ловушек, которые таятся в клапанах в распределителях, во всей этой костной материи, догнать, перегнать и оставить далеко позади товарные, скорые, экспрессы, пароходы и в рекордное время приземлиться в Буэнос-Айресе или в Сантьяго. На вылет летчику Бернису вручают бумагу, план битвы. Бернис читает «Перпиньян» передает «Небо ясное, ветра нет. Барселона, буря, Аликанте, Тулуза, 5.45». Мощные колеса давят на тормозные колодки. Под ветром, поднимаемым винтом, трава на 20 метров за самолетом стелится и струится, как вода за кормой. Бернис одним движением кисти дает волю бури или усмиряет ее. Теперь гул нарастает повторными волнами и становится той насыщенной, почти твердой средой, в которой оказывается замкнутом тело самолета. И когда пилот чувствует, что этот гул, переполняя его позволяет овладеть стихией, которой до сих пор ему не подчинялась, он говорит себе: есть потом он смотрит на черный заграннный в небо как галбится капот, за винтом брежет рассвет. И тогда, Медленно выруливая против ветра, летчик дает полный газ. Самолет, подстегнутый винтом, срывается с мест. Первые скачки по упругому воздуху сглаживаются, и тогда кажется, что земля растягивается и блестит под колесами, как приводной ремень. Воздух сначала неосязаемый, потом текучий, теперь становится твердым, и опираясь на него, пилот взмывает вверх. Деревья, окаймляющие аэродром, расступаются, открывая горизонт, и исчезают. С высоты двухсот метров еще видишь детские игрушки, стоящие торчком деревца, раскрашенные домики и леса, похожие на густой мех. Обитаемая земля. Бернис ищет наиболее удобный наклон спины, точное положение локте. он спокойно располагается в кабине. Позади него низкие тучи над тулузой, словно темные своды вокзала. Теперь он уже все меньше и меньше сопротивляется рвущемуся вверх самолету. Он понемногу высвобождает силу, которую сдерживала в кулахе. Каждым движением кисти он выпускает волну, и она как прилив приподнимает и подхватывает его самого. Через пять часов Аликанте, а вечером Африка. Бернис задумался. «Он спокоен, все в порядке. Вчера с вечерним экспрессом он оставил Париж. Какой странный отпуск! От него осталась лишь смутная память о каком-то непонятном смятении. Тревога придет потом. Сейчас он отбрасывает назад все прошлое, как будто оно продолжает жить где-то вне его». Сейчас ему кажется, что он заново рождается с новым светающим днем, что он, ранняя птица, помогает созданию этого нового дня. Он думает, сейчас я только рабочий, и я налаживаю почтовую связь с Африкой. А для рабочего, начинающего строить мир, этот мир каждый день рождается заново. Все в порядке. Последний вечер в парижской квартире. Сложенные кипами газеты и стопки книг, сожженные письма, связки разобранных писем, сдвинутая мебель, каждая вещь оторвана, извлечена из жизни и выброшена в пространство. И это смятение сердца, не имеющее уже никакого смысла. Он приготовился к завтрашнему дню, словно к дальнему плаванию. Он как в новый свет отчаливал в следующий день. Столько незавершенных дел еще привязывало его к самому себе, и вот внезапно он оказался свободен. Бернису даже страшно сознавать себя таким безоружным, таким обреченным. Под ним уплывает каркасон, пристанище на случай внужденной посадки. До чего хорошо прибран мир, когда глядишь на него с высоты трех тысяч метров. Все уложено по местам, как в ящике с игрушками. Дома, каналы, дороги, игрушки взрослых людей. Благополучный, разграфленный на квадратике мир. Каждое поле окремлено забором, каждый парк окружен стеною. Вон каркасон, где каждая лавочница живет жизнью своей прабабки. Нетребовательное, ограниченное счастье. Человеческие игрушки в порядке расставленные в витрине. Мир под стеклом — выставленный и разложенный как на показ, аккуратные городки на развернутом рулоне карты, которую неотвратимо, словно прилив, несет на него медленно движущаяся земля. Вот он один. Циферблат высотомера отражает солнце. Яркое и негреющее. Движение педали, и ландшафт уплывает. Этот свет мертвый. Эта земля кажется мертвой. Все, что составляет сладость, аромат и хрупкость живых вещей, уничтожено. И все-таки под кожаной курткой твое теплое и смертное тело Бернис. Под плотной кожей перчаток чудесные руки, умевшие так нежно ласкать твое лицо Женевьева. Испания Сегодня же от Берниз, ты с уверенностью хозяина пересечешь Испанию. Перед тобой одна за другой встанут знакомые картины, ты с легкостью пробьешься среди грозовых туч. Барселона, Валенсия, Гибралтар их несет на тебя и отбрасывает назад. Хорошо. Ты скотаешь в рулон свою карту, и отработанное пространство сбрудится позади тебя. Но я вспоминаю о твоих первых шагах, о моих наставлениях накануне твоего первого почтового рейса. На рассвете тебе предстояло взять в руки мысли целого народа, в свои неумелые руки, и перенести их, как сокровище под плащом, через тысячи препятствий. Почта, сказали тебе, — это драгоценность, она дороже жизни, и она так хрупка, малейшая неосторожность и пламя испепелит и развеет ее по ветру. Я помню канун твоего боевого крещения. Ну а что тогда? Тогда ты постараешься долететь до пляжа Теннисколы, но берегись рыбачьих баркасов. А потом? Потом до Валенсии ты всегда найдешь удобную аварийную площадку. Я обведу их красным карандашом. В крайнем случае садись в высохшее русло. Сидя перед развернутыми картами, под зеленым абажуром нашей лампы, Бернис снова чувствовал себя школьником. Но его теперешний учитель открывал ему живую тайну каждого клочка земли. Неведомые страны уже не были мертвыми цифрами. Это были настоящие луга в цветах, где надо опасаться вон того дерева. Это были настоящие песчаные пляжи, где в сумерках надо избегать рыбачьих баркасов Ты уже понимал, Жак-Бернис, что мы никогда не узнаем ни Гренады, ни Альмерии, Не альгамбры, ни мечетей. Но мы познакомимся с ручейком, с апельсиновым деревом, с их самыми скромными признаниями. Так слушай, если погода хорошая, иди напрямик. А в дурную погоду, при низкой облачности, бери влево и углубляйся в эту долину. Я углублюсь в эту долину. А потом выходи к морю через это ущелье. Я выйду к морю через ущелье. Не давай волю мотору. Здесь острые утесы и скалы, а если он забарахлит, выкарабкаешься. И Бернис улыбался. Молодые пилоты романтики. Налетит какая-нибудь скала, точно камень из прощи, и поразит насмерть. Бежит ребенок, но чья-то рука ударяет его по лбу и опрокидывает. Да нет же, старина, нет. Человек всегда выкарабкается. Бернис был горд такой наукой. В детстве он не смог выводить из Амеиды ни одного секрета, который уберег бы его от смерти. И учитель, проводивший пальцем по карте Испании, не был человеком, который умеет чуять и находить подземные ключи. Палец учителя не обнаруживал ни клада, ни западни, ни той пастушки на лугу. Какую ласку излучал сегодня этот заправленный маслом светильник! Такой струйкой масла можно успокоить морское волнение. На дворе завывал ветер. Наша комната и в самом деле была островком в необъятной вселенной, вроде харчевни моряков. Стаканчик портфеля? С удовольствием. Комната пилота — какое ненадежное убежище! Как часто приходилось сооружать тебя заново! Накануне вечером дирекция оповещала нас. «Пилот Икс!» Назначается в Сенегал, в Америку. И вот приходилось в ту же ночь рвать все связи, заколачивать ящики, лишать комнату всех признаков собственного присутствия, фотографий, книг, и бросать ее такой безликой, словно в ней не обитал даже призрак. Иной раз приходилось в ту же ночь разомкнуть объятие двух рук и, истощив силы какой-нибудь девчонки неуговорами, потому что ни одну не уговоришь, но, утомив ласками, к трем часам утра тихонько погрузить ее в сон, покорную неразлуки разлуке, а горю, и сказать себе, ну вот, она и смирилась, она плачет. Чему же ты научился потом, Жак Бернис, в своих скитаниях по свету? К самолету? В самолете движешься так медленно, просверливая дыру в твердом кристалле. Особенности каждого города мало-помалу стираются. Надо приземлиться, чтобы оценить его своеобразие. Теперь ты знаешь, что все эти богатства исчезают прежде, чем ты успеешь к ним прикоснуться. Время смывает их, как морской привой. Что же за человек рождался в тебе по возвращении из первых рейсов, и почему тебя охватывало желание поставить его рядом с призраком того нежного мальчугана? Первый же свой отпуск ты уговорил меня навестить наш коллеж. И вот в Сахарию, где я жду твоего самолета, берниз я с грустью вспоминаю об этом посещении нашего детства. Белая вилла среди сосен, сначала в одном, потом в другом окне загорался свет. Ты говорил мне, вон класс, где мы писали наши первые стихи. Мы вернулись издалека и... Мы запахивали в наши тяжелые плащи всю Вселенную, а в глубинах нашего существа бились неуемные сердца путешественников. В плотных перчатках, в прочной броне, стиснув зубы, мы вступали в неведомые города. Навстречу, не задевая нас, проносились человеческие толпы. Для прирученных городов у нас были в запасе белые фламелевые брюки и теннисные рубашки. Для Касабланки, для Дакара... В том мы находились непокрытыми головами, в этом сонном городе не было нужды в доспехах. И вот мы зрелыми мужами вернулись в коллеж. Мы боролись, страдали, перелетали над бескрайними землями, любили женщин, иной раз играли в «Орла и решку» со смертью, и все это мы делали ради того, чтобы избавиться от страха, так угнетавшего нас в детстве, страха перед штрафным заданием, или перед отсидкой лишний час в классе, всего лишь ради того, чтобы субботним вечером безбоязненно выслушать чтение отметок за неделю. Вот в вестибюле послышался шепот, потом возгласы, потом, наконец, поднялась старческая суетня. «Наши учителя выходили нам навстречу в золотом свете ламп с пергаментными лицами». но с такими светлыми глазами, оживленными, приветливыми. И мы тотчас же поняли. Им ясно, что мы уже из иного мира. Таков был обычай. Старички являлись в школу уверенно и безбоязненно, беля реванш за все детские страхи. Их не удивляло ни мое энергичное рукопожатие, ни прямой взгляд Жака Берниса. Они сразу стали обращаться с нами как с мужчинами, Они побежали за бутылочкой старого Самосского, о котором раньше не смели бы и заикнуться. Мы расселись за вечерней трапезой. Они жались друг к дружке под абажуром, как крестьяне вокруг камелька, и мы поняли, что они слабы. Они были слабы, потому что стали снисходительны, и наша детская леность, которая неминуемо должна была ввергнуть нас в порог, в беду, превратилась вдруг в их глазах всего лишь в ребяческое баловство. Оно вызывало у них только улыбку, потому что наше тщеславие, которое они так рьяно подавляли, сегодня вечером считалось похвальным, чуть ли не благородным. Мы даже удостоились признания нашего учителя философии. Декарт, пожалуй, построил всю свою систему на логической ошибке. Паскаль... Паскаль был безжалостен. А сам наш учитель философии состарился, так и не разрешив, несмотря на все старания, извечные проблемы свободы воли. И вот он, всячески предостерегавший нас от детерминизма, от Тена, считавший Ницше опаснейшим врагом выпускников коллежа, теперь винился перед нами в своей преступной слабости к Ницше. Он волновал и его. А реальность материи? Он ничего толком не знал, он колебался. И вот учителя стали расспрашивать нас. Мы ведь вышли из этой теплицы на бурные просторы жизни, и мы должны были рассказать им о том, какая же погода на земле. И правда ли, что мужчина, любящий женщину, становится ее рабом, как пир, или ее палачом, как нерон? Правда ли, что Африка с ее пустынями и синим небом такая, какой ее рисовал учитель географии? И закрывают ли страусы глаза, чтобы спастись от опасности? Жак-берниз чуть опускал голову, потому что он владел великими тайнами, но учителя выпытывали эти тайны. Они захотели узнать от него об опьянении борьбой, и о реве мотора, и о том, что для счастья нам уже недостаточно, как им подрезать по вечерам розы. Теперь настала его очередь толковать им Лукреция и Экклезиаста и давать советы. Бернис, пока не поздно, учил их, сколько нужно запасти провизии и воды, чтобы не погибнуть в случае вынужденной посадки в пустыне. В торопях он забрасывал их последними советами, как летчику спастись от мавров, как уберечься от огня. И вот они покачивали головами, еще встревоженные, но уже понемногу обретая уверенность и гордость, потому что именно они поставили на ноги это новое поколение. Наконец-то они прикасались руками к героям, которых издавна чтили. Увидев их воочию, они могли теперь спокойно умереть, и они заговорили о Юлии Цезаре ребенке. Но, рискуя их опечалить, мы рассказали о разочарованиях и горче вынужденного бездействия после тщетной борьбы. И пока самый старый учитель дремал, мы поделились с ними очень грустным открытием, что последние истины существуют, может быть, только в книгах. Впрочем, учителя и без нас уже знали об этом. Они пришли к такому жестокому выводу на собственном опыте. Они ведь преподавали людям историю. «Что занесло вас в наши края?» Бернис ничего не ответил, но старые учителя были знатоками человеческих душ, И, переглянувшись, они задумались о любви. Земля с такой высоты казалась голой и мертвой. Но вот самолет теряет высоту, и она одевается. Снова ее покрывают леса, долины. Ее холмистая поверхность, словно застывшая морская зыбь, земля дышит. Гора, над которой летит Берниз, — грудь спящего великана. Она вздымается, чуть не задевая самолет. Теперь земля совсем близко, и смена ландшафтов ускоряется, как поток, на который смотришь с моста. Связанные воедино мир разваливается Леса, дома, деревни отрываются от гладкого горизонта и относятся назад. Вот показывается аэродром Аликанты. Покачивается, устанавливается. Вот колеса касаются земли, она затягивает их, как прокатный стан, застряет Берниз с трудом вылезает из кабины. Ноги затекли. На мгновение он зажмуривается. В ушах все еще ревет мотор, в глазах мелькают яркие картины земли, тело все еще пронизано вибрациями машины. Потом он входит в контору, медленно садится к столу, отодвигает локтем черневницу, какие-то книги и берет бортовой журнал самолета 612. Тулуза-Аликанте. Продолжительность полета 5.15. Он останавливается. Его одолевают усталость и сон. До него доносится какой-то невнятный шум, словно где-то судачат кумушки. Входит водитель Форда, просит извинить, улыбается. Берниз удивленно рассматривает эти стены, эту дверь, этого шофера в натуральную величину. На десять минут он втянут в какой-то спор, которого не понимает, который не то начинается, не то заканчивается. Все это похоже на мираж. Но дерево у входа все-таки насчитывает 30 лет. Вот уже 30 лет, как оно свидетельствует о реальности этой картины. Мотор в порядке. Самолет кренит вправо. Он кладет перо и думает, я хочу только спать. Дремота -то стягивает ему виски, его одолевает сон. светлый пейзаж под ярким янтарным солнцем аккуратно разделанные поля и луга направо деревенька налево крошечные стадо и надо всем голубой свод неба дом думает Бернис. он вспоминает с какой ясностью он внезапно почувствовал этот пейзаж это небо эта земля построены как дом родной и Хорошо прибранный дом, каждая вещь в правильном вертикальном положении, никакой угрозы, ни единой трещинки в этой цельной картине, словно сам он слит с этим пейзажем. Так старым дамам, сидящим у окна своей гостиной, кажется, что они бессмертны. Свежая зеленая лужайка, садовник неторопливо поливает цветы. Они водят глазами за его спиной, внушающие такую уверенность. Натертый паркет пахнет воском, и этот запах восхищает их. Как хорошо, когда в доме порядок. Прошел день со своими ливнями, ветром и солнцем, и после всего этого разве что осыпалось несколько роз. Пора прощать. И Бернис вылетает. Бернис входит в бурю. Она бьет по самолету условно кирка каменотеса. Ему не впервой, он пройдет. В голове вернятся только самые элементарные мысли. Мысли, управляющие действиями. Выйти из кольца гор, куда его засасывает торнадо, где стена налетающего порывами дождя до того непроницаема, что вокруг не видно низги. Прорваться через эту завесу, пробиться к морю. Толчок. Авария. Самолет внезапно наклянился влево. Бернис удерживает его сперва одной рукой, потом обеими руками, потом всем телом. О, черт! Машина всей тяжести устремляется к земле. Все пропало. Еще мгновение, и из этого опрокинутого дома, который он едва успел обжить, он будет выброшен навсегда. Равнины леса, деревни взовьются к нему по спирали, и весь видимый мир растворится в дыму, улетучится вихрями дыма. Дым... Детская игрушка, развеянная по ветру. Ну и натерпелся же я страх. Бернис ногой ударяет по тросу педали. Что? Заклинилась? Отказала? Нет, все снова в порядке. Движение ноги восстанавливает мировое равновесие. Ну и приключение приключение а до этой секунды ничего не осталось, кроме какого-то привкуса во рту. Кисловатого привкуса мяса. Но он успел взглянуть в лицо смерти, и все стало обманчивой иллюзией дороги, каналы, дома, игрушки взрослых людей. Обошлось, кончено. Здесь ясное небо. Как и предсказывала метеосводка, небо на одну четверть затянуто перистыми облаками. Метеосводка? Изобары? Облачная система профессора Бьеркнеса? Да это же небо народного гуляния. Ну, конечно, небо 14 июля. Лучше бы просто сказать, в Малаге праздник. Каждому жителю отпущено по 10 тысяч метров чистого неба над головой. Небо, возносящегося вплоть до перистых облаков. Никогда еще этот аквариум не был таким прозрачным, таким огромным, как в заливе в вечер регаты. Синее небо, синее море, синие утесы. И синие глаза капитана. Лучезарный праздник. Готово. Тридцать тысяч писем спасены. Авиационная компания наставляла. Почта драгоценность. Почта дороже жизни. Еще бы. Ею жило тридцать тысяч любовников. Потерпите, любовники. Письма летят к вам в вечерних огнях. За спиной вернется плотные облака, сбитые циклоном в густое месиво. А впереди нарядная солнечная земля, яркий с полей, ворсистая шерсть лесов, морщинистые паруси на море. Над Гибралтаром будет ночь, и тогда левый разворот в сторону Танжера оторвет Берниса от Европы, огромного ледяного затора сносимого течением. Еще несколько городов, выросших на бурой земле, и потом Африка, Опять несколько городов из черного теста и Сахара. Сегодня Бернис будет присутствовать при вечернем туалете земли. Бернис устал. Два месяца тому назад он летел в Париж на завоевание Женевьевы. Вчера он вернулся на работу, осмыслив свое поражение. Эти равнины, эти города, эти уплывающие вдаль огни ему уже не принадлежат. Он сбрасывает их с себя». Через час покажется свет Танжерского маяка, и до самого Танжерского маяка Берниз будет вспоминать.